Глава 30 Я сидел и ждал Верку. Если бы Рогов не помог, устроил бы дебош или как-то еще, но привлек бы внимание. Уже всю голову сломал, как сюда вытащить Старлея. Давай, Елизавета, не подведи, сказал я сам себе под нос, когда услышал, что в карцер кто-то заходит. Выйдите все отсюда, приказал Вершинин. «Даже так? Ещё лучше. Не буду напрягаться при разговоре с ним». Он подошёл к стене и остановился. Прислонившись ухом, я услышал его дыхание. Тяжёлое. Так, если бы он сдерживал себя. «Ничего. Мы это скоро исправим». Молчит гад. «Солнцев, ты хотел, чтобы я пришёл? Я здесь и слушаю тебя!» Спокойным голосом сказал Аркадий Семёнович. «Старший лейтенант, тут такое дело, хочу сознаться и покаяться, еще доложить на сержанта Твердохлебова». Начал я свою игру. «Да ты что, неужели мальчишка все понял?» — рассмеялся Старлей. «Вот только поздно устраивать цирк». «Я правда хочу сознаться», — продолжал я тянуть время. «Солнцев». Если ты меня отвлек, чтобы я ушел из кабинета, то ты дурак, потому что казарму охраняют, и никто, даже твой сержант, из нее не выйдет. Ну а на всякий случай в кабинете сидит Зубарев и ждет гостей с единственным приказом убивать. Что? Сердце пропустило удар. Сука, ну что ж ты за хитрая тварь? Ладно, прикидываться больше не нужно. Вот только если он все понял. На черта пришел. Так уверен в себе? Ничего. Я верю в Цареву. Или просто хочу в нее верить. В любом случае, это все, что я смог, а там как пойдет. Главное, чтобы Елизавета не пострадала. «Ну что вы, старший лейтенант?» Сказал я с улыбкой, чтобы не показать, как переживаю. «Зачем мне ваш кабинет? Да и некому помогать. Я правда хотел вам кое-что сказать». «Раз вы про Зубарева упомянули, то разговор про него и пойдет. Как вы смотрите на мой тренировочный бой с ним?» Начал я свой новый план, чтобы тянуть время. «Смешной ты, Солнцев! Зачем мне это?» Вздохнул Вершинин. «Ты спекся! Все! Считанные дни остались, и тебя или за стену, или голову отсекут! Последний возглас утопающего!» В голосе этой твари чувствовалась радость, «Ничего. Сейчас я тебе настроение испорчу». «Боитесь?» — повысив голос, спросил я. «Думаете, что племянничка потеряете?» «Понимаю. Он же ничтожество. Принеси, подай. Хотя о чем я? Он же всего владеющий. Позор империи, как и род, которого у него нет. Так, семейка уродов, воспитавшая себе подобного». Я услышал, как заскрепили зубы за стеной. Бил в самое больное у этой твари. Хоть мне и плевать, кто из какого рода, а вот Верки-то нет. Если правду сказал Филин, то его эти слова должны задеть и вывести из себя. «Тварь!» — крикнул Вершинин. «Я сделаю все, чтобы тебя сожрали монстры, а останки отправлю твоему папаше, который заплатит!» «Представляешь, 10 тысяч рублей за голову выродка и еще 8 за твои документы! Да ты меня золотишь, солнце!» «Ничего себе! Лучше бы мне эти деньги отдал! Не поскупился отец создать проблемы своему сыну? Но ничего, скоро я и ему отомщу!» Прикинул, минута. «Нужно больше времени, пять минут идти сюда и обратно!» «Аркадий Семенович, вы там размечтались, похоже!» Теперь рассмеялся я. «Какие деньги! Вам никто не заплатит! Убить — да, а вот денежки — шиш! Вы не знаете моего отца! Ну да ладно! Понимаю, прожили все время в бедности, вот и продались, как дешевая девка, за каждую копейку трясетесь!» Я рисковал, говоря такие вещи. Но тут никого нет, да и Старлей решил перейти на личности. Я почувствовал, как на мои слова, будто в камень ударили магией. Потом еще раз. «Давай, родименький, старайся!» «Молокосос, ты ничто по сравнению со мной! Всего я добился сам! Уважение, звание, сила! А ты? Повезло родиться в правильной семье от толку! От тебя избавились, как от грязи на ботинках!» «Ты перешел черту! Еще ни один человек не оскорблял мой род, а у тебя, гаденыша хватило ума? Не будь ты в карцере, уже бы давно убил!» «Ха-ха-ха-ха! Так открывайте!» — еще сильнее засмеялся я. «Посмотрим, что вы можете, а то даже за стеной ни разу не были. Страшно поди! Понимаю, с вашими-то способностями!» Стену затрясло еще сильнее. Старлей бил по ней магией. Вывести я его вывел. Сейчас он будет рвать и метать». Вершинин еще что-то говорил, но я только смеялся. Спустя несколько минут он успокоился и ушел. «Елизавета, не подведи!» — повторил я свои слова. Елизавета в медчастие. «Лейтенант!» — пискнула Царева. «Вы не так поняли. Послушайте, пожалуйста, у меня мало времени». «Говори, паршивка, что удумала?» Дарья Макаровна распрямила спину. Елизавета еще никогда не видела такой огромной груди. Ей в детстве перевязывали, чтобы не росла. Убийцы не нужны большие сиськи. Они только мешают и замедляют. Мысли в голове Царевой метались. Убить ее она не сможет, потому что лоза как-то блокирует все силы. Сказать правду? Вдруг у Солнцева был другой план? Как поступить, время которого нет? Пришлось рисковать. Главное — выполнить поручение Бори, а потом можно будет разобраться. «Старший лейтенант Вершинин украл документы Солнцева», на выходе сказала девушка, «и попросил меня их забрать». «Опять он!» разочарованно потрясла головой лейтенант. «Кто?» переспросила Елизавета. «Как то? Борис твой! Как появился здесь, так все через одно место идет. Военный совет, суд, теперь это. Что же у него такого в этих документах, раз он бедную девушку послал на дело?» Лозы стали спадать с ног царевой. Она вскочила, выпрямилась и посмотрела в глаза Цветковой. «Ничего, я не бедная девочка. Смогу за себя постоять, поверьте!» Задрала голову Елизавета, которую задели эти слова. Она не любит, когда ее недооценивают. «Хорошо», — сдалась лейтенант. «Прикрою тебя, но даю пять минут. Одна нога здесь, а другая там. И передай Солнцеву, что он мне будет должен». Только Елизавета побежала к окну, как ее окрикнули. «Вот, возьми!» В сторону девушки полетела маленькая бутылочка. «Берегла, чтобы одного увольня проучить, так он теперь и подохнуть может. Используй, это зелье сна!» Царева схватила бутылочку и кивнула, выбралась из окна и устремилась к домику Старлея. Окно было открыто. Только девушка решила в него залезть, как остановилась. Оттуда доносилась речь. «Я старший лейтенант Зубарев! Слушать меня! План такой!» «Вы мне все платите, и тогда сложить спокойно. А нет, пеняйте на себя!» Девушка мельком заглянула и увидела Семена, который сидел на месте Вершинина и странно себя вел. То ли у него с мозгами проблема, то ли мечтает, как станет старлеем и будет всеми руководить. Елизавета сжала бутылек. «Зелье сна часто используется убийцами, когда требуется оставить кого-то в живых». Если его вылить, то при соприкосновении с поверхностью выделится газ. Он выключает человека, для которого время будто замирает. Пострадавших не видит, не слышит, приходит в себя спустя пару минут и думает, что ничего не произошло. Вот только откуда у лейтенанта такое зелье? И для кого она его готовила? Сейчас это не важно. Еще одна попытка посмотреть, кто внутри. Только Зубарев. Елизавета проверила, что никого нет и никто за ней не следит. Повезло, что домик в вершине на сбоку примыкает к другой постройке, и там места совсем мало. Мужик точно не пролезет. На стену у него выходит окно. Не хотел, чтобы за ним подглядывали? Никто бы не выбрал себе такое помещение: темно и не выглянуть. Только дверь выходила на дорожку. Жидкость полелась на пол. «Наверное, хватит половины. Пять секунд. Десять. Уже должно подействовать». Царёва мельком заглянула. Зубрив застыл на месте Вершинина. «Подействовала!» — прошептала девушка и залезла в окно. Хоть плечо у неё ещё болело, Елизавета быстро переместилась к столу и стала изучать документы. Это не первое её задание по краже важных бумаг. Она крайне бегло читает, Одна за одной папки возвращались на свои места, так будто их никто не трогал. На столе нет, в нём тоже. Девушка обвела глазами комнату, чтобы найти место, куда можно спрятать бумаги. «Шкаф!» Она переместилась туда, открыла и изучила, что внутри. Тоже ничего. «Что ещё?» Пульс в голове стучал. «Слишком мало времени, отсутствие разведки». А еще рука начала болеть и кровоточить от скорости, с которой перемещалась девушка. Зубарев чихнул. «Это особенность данного зелья, за которую его любят убийцы. Перед пробуждением за 10 секунд вдохнувший газ чихает. Вот только ничего. Она просто не может провалиться. Что же делать?» Елизавета пошла на риск. Она спряталась в шкафу за одеждой. Если правильно предположила, то это хоть какой-то шанс завершить миссию. Или провал. Хотя, судя по тому, что затеял солнцев, им всем не сносить головы и так. Зубарев пришел в себя и снова начал раздавать приказы в образе Старлея, но ровно до того момента, пока в двери не повернули ключом. Он вскочил с места и занял стул рядом. «Тварь! Убью!» — сказал вошедший мужчина. Судя по голосу, Вершинин. «Дядя, что случилось?» — спросил Зубарев. «Ничего. Ублюдок Солнцев оскорблял наш род. Но ничего. Он еще получит свое!» Сказал голос и удалился. Девушка прислушалась. «Что вы ищете?» — спросил Семен. «Документы этого молокососа!» — ответил голос. Судя по звукам в другой комнате... «Значит, они там», — подумала девушка и кровожадно улыбнулась. «На месте!» — доложил сам себе Вершинин. «Наивные идиоты, Борис Иванович!» «Дядя, а когда приезжают офицеры?» — спросил заискивающим голосом Зубарев. «Скоро! Завтра или послезавтра? У меня еще куча работы. Пойдем проверим обмундирование и зелье. Их привезли с другого склада на неделю». Как только комиссия уедет, нужно будет вернуть, сказал Старлей уже в кабинете. Я сам могу, предложил Семен. Ага, знаю я тебя, может он, потом не досчитаюсь чего-нибудь и плати. Вы мне не доверяете, возмутился юноша. Ну я же... Пойдем, говорю. Видимо, Старлей толкнул зубарева. «Никого не подпускать к двери!» — отдал приказ Вершинин уже на улице. А перед этим он закрыл окно, в которое влезла девушка. Как только ключ повернули, Царева выбралась из шкафа и заглянула в комнату. Это жилое помещение. Кровать, тумбочка и шкаф. Девушка прокрутила у себя в голове то, как изменился голос, когда Вершинин сказал, что нашел. «Слегка сдавленный, будто бы он наклонился». Царёва проверила под кроватью, в шкафу и тумбочке. Бумаг много, но нет нужных. Она присела на кровать и почувствовала, что под покрывалом что-то есть. Отдёрнула, и под ним лежала папка. Девушка проверила, улыбнулась и вернула кровати первозданный вид. Только она захотела себя похвалить, как ключ в двери повернули. Сердце пропустило удар. Царёва переместилась к окну. Даже ноги задрожали, настолько она ускорилась. Открыла и выскочила. Замерла. «Вот же! Из-за этой твари бумаги забыл!» сказал Вершинин, подходя к столу. Он посмотрел в комнату, потом перевел взгляд на шкаф. Небольшая щель, окно открыто. Наблюдательности его учил отец. Замечать детали, потому что в них кроется все самое нужное и сокровенное. «Срочно в казарму Твердохлебова!» — крикнул он и переместился к окну. Царева, как только Старлей сказал и потом замолчал, почувствовала что-то неладное. Вылезла из щели и устремилась в медчасть. Пролезла через окно. «Ну что?» — спросила ее Цветкова. «На девушке не было лица. По руке течет кровь. Опять рана открылась». В последний момент она успела подхватить Елизавету перед тем, как та упала в обморок. Взяла папку и положила ее в самое укромное место, себе под одежду. Лейтенант сначала не хотел ввязываться в это дело, но тут пришел Самсон и сказал, что Борис и он будут пытаться сместить Верку. Цветкова уже порядком достал этот урод. Она перевелась в часть, чтобы лечить, ну, как перевелась, так проще думать. Тут много вольных, да и солдатики притаскивают монстров. Из них нужно делать зелья и продавать. Денег не очень много, но хоть как-то можно было жить, пока не прибыл Верка». Гаденыш стал зажимать, и ручеек денег уменьшился. А сколько парней и девушек померло за это время? Цветкова еще раз подумала и приняла решение не особо стараться. Но если что, поддержать их в борьбе против Вершинина. И вот к ней заявилась царева, которая сама себя ранила, чтобы выйти из казармы и проникнуть к Верке. Почему бы и нет? Подумала Цветкова. Солнце в паренек хваткий, слово держит. Такого выгодно оставлять в должниках. Спустя час ко мне снова пришли гости. Судя по крикам «всем выйти — это старлей», можно предположить только одно — у Царёвой всё получилось. «Вот же умница!» — сказал я себе под нос. «Солнцев! За то, что проникли в мой кабинет, я убью всех из твоего отряда! Расстреляю! Ты меня слышишь?» — шипел через стену Верка. «Аркадий Семёнович!» — сказал я спокойно. «Не понимаю, о чём вы говорите. Я сидел тут. Что там у вас произошло, я не в курсе. Дурака из себя не строй. Я найду того, кто это сделал, и поверь, его ждет незавидная судьба. Это я тебе обещаю. Ну что вы заладили? Где-то что-то упустили, а вину снова на меня скидываете. Не надоело? Растянул я с улыбкой. Может, вам просто нужно работать лучше? Царёва в медчасти. Девушка пришла в себя на койке. К её руке шла трубка и капельница. «Дурочка!» — сказала лейтенант, поправляя лекарства. «Ещё чуть-чуть, и упала бы там, и всё, умерла бы от потери крови. Кое-как тебя откачала». «Документы!» — прошептала девушка сухими губами. «Не переживай, спрятала я их. Вершинин забегал. Я, как поняла, он всю вашу казарму перевернул в поисках того, кто побывал у него. Потом ему доложили, что ты здесь. При смерти была. Я откачивала тебя. А он все заладил, что это ты. Когда убедился, что ты вся в крови и без сознания, ушел. Что там дальше, не знаю. Но орал, как потерпевший». Девушка улыбнулась. Сил не было никаких. Когда она вылезла из окна медчасти, то заметила, что рана снова открылась. Елизавета подложила кусок ткани под плечо и приступила к заданию. С каждой минутой ей становилось все хуже, но она справилась. Если бы не быстрый уход из кабинета Вершинина, рана бы не открылась так сильно. Повредилась артерия. Девушка открыла глаза а не оставила ли она крови между домиком старшего лейтенанта и другим зданием. Царёва попыталась встать, но сразу упала. «Гадёныш!» — никак не успокаивался Верка. «Думаешь, раз вернул бумаги, то ты выиграл? Ни черта! Слышишь, мразь!» «Может, уже хватит?» — спросил его спокойным голосом. «Угрожать не устали?» «Мне плевать на ваши слова. Скоро военный совет, и посмотрим, как вы там будете петь». Вершинин замолчал. Пока Борис радовался тому, что упер нос с старлею, тот думал. «А если избавиться от него до приезда офицеров?» Вершинин узнал, что они прибудут только завтра. Если все провернуть «до», то там уже и основания не будет. «Ну, погиб паренек, с кем не бывает. Вон какой буйный был». Сколько всего нарушил, вот и напоролся. А приезд использовать, чтобы показать, что в части все гладко и ровно. Подать рапорты на Твердохлебова и его отряд. Или вообще подставить Самсона. Почему бы и нет? «Солнцев, ты хотел тренировочный поединок с Зубаревым?» Вдруг меня удивил Вершинин. «Ага», — ответил я ему. «Знаешь, я подумал, что это хорошая идея. Почему бы не показать всем, чего ты стоишь? Да и Семен постоянно просит тебя проучить. Думаю, сбросить напряжение перед военным советом самое то!» Как-то странно говорил Вершинин. «Что же задумала эта гадина, раз вдруг согласился?» «Точно не из-за того, что лишился документов. Тут что-то еще». «Я могу использовать голос Бога, но долбанная стена разделяет нас». «Что молчишь? Сам обгадился. Языком чесать ты гораст, а вот делать. Чего ожидать от аристократа, которого выбросили из рода и лишили фамилии?» съязвил Старлей. «Хорошо», — ответил я. «Только потом не переживайте, что вдруг с Сёмой что-то произошло. Вам же потом писать родственникам». Рассказывать, как потеряли племянника идиота. «С ним?» — удивленно спросил Вершинин. «Ничего не случится. Это я тебе могу обещать. А вот с тобой... Кто знает? Считай, это мой тебе подарок перед смертью!» Старлей ушел. Камень двинулся. Меня встретил Рогов со словами. «Ох, Боря! Удивил! Провел самого Вершинина! Такое шоу устроил! Загляденье!» Я ответил ему ухмылкой. Потом мне сообщили, что через два часа у меня состоится тренировочный поединок с Зубаревым. Сейчас отведут в казарму, чтобы я подготовился. Я шел с улыбкой. «Наконец-то я убью эту тварь! Легкой смерти он точно не получит!»